Глава вторая. Часть первая. Вернёмся немного назад во времени. Сам воздух словно двигался как-то нервно, потому что ледяное дыхание леса, пусты и болезни на медленно, но просачивалось внутрь. Обогреватель был включён, но он, естественно, мало что мог противопоставить непреодолимому холоду леса за окном. Казалось, не только комната, но и весь рельсовый цепелин постепенно промерзали насквозь. В этой комнате сидела девушка с серебряными волосами, Ольга Мария Асмилейт Анимусфия, дочь лорда астрологии. Вокруг неё царел просто нечеловеческий порядок. Никто бы не сказал, что здесь произошло убийство. Кровать и ковёр, очевидно, заменили, но даже остальная мебель теперь была совершенно другая. Обезглавленное тело Триши Фэллоус после магической обработки с целью сохранения её магической метки перенесли в один из грузовых вагонов. «Нет, что-то не так. Что-то явно не так», – прошептала девушка. Она досконально изучила эту комнату. Разумеется, лишь после того, как здесь прибрались. Уборка была тщательной, поэтому здесь не осталось практически ничего, что могло скрывать какую-нибудь зацепку. Методы современной науки вряд ли помогли бы обнаружить хоть что-нибудь, но несмотря на это, юная девушка продолжила старательно изучать эту половину вагона снова и снова. У неё не было какой-то особой причины делать это, лишь едва ощутимое присутствие. Покинув Эльмелоя II и его учеников, она вернулась в свою комнату, поскольку больше ей было некуда податься. И дава переступив порог, она ощутила лёгкую тревогу, нависущую над комнатой, словно пуховое одеяло. Но дальнейшее изучение помещения, которое прибрали с такой тщательностью, что не осталось даже капли крови, граничило с одержимостью. Упорством, рождённым чем-то большим, чем просто настойчивостью. Умственная усталость залегла мрачными тенями под её глазами. Любой инстинктивно начал бы сокрушаться по поводу такогоaskвернения столь прекрасного лица, но слегка усталое выражение придавало ей другое, неописуемое очарование. Изредка её дочь сопоствовала то, чего не у лучших качеств человека, так что сейчас, возможно, был как раз такой случай. Можно было сказать, что это являлось её лучшим качеством как мага, как бы сильно это ни выглядело безумием в глазах других, способность следовать собственным обрждениям в течение тысяч лет, не обращая внимания на мнение масс. была правильным путём для мага. Не человека. Будучи членом семьи лорда, она просто последовала за этим чувством тревоги. А! Внезапно поезд задрогнул. Не ожидавшая этого Ольга Мария споткнулась и поморщилась. Ай! Поезд снова движется? произнесла она, крепко прижимая руки к себе. Что-то случилось? Нет, что более важно. Лицо девушки обратилось к пустоте атмосферы в комнате. Там ничего не было, лишь лёгкое мерцание холодного воздуха, но когда она робко протянула руку, то ощутила странный зуд в ладони и начала прощупывать пальцами пустое пространство. Из заклинания не на полу и не потолке, а наложенное по координатам относительно вагона. Но если так, то тот противный лорд заметил бы. Сказав это, вслух она предстала перед ещё одним фактом. Оно реагирует на мою магическую метку? Споткнувшись, она неосознанно активировала свою метку, чтобы усилить тело. Да, она нанесла в себя часть магической метки семьи Анимосфия. Скрытое заклинание явилось себе, отреагировав на её активацию. Иначе она бы, наверное, так его и не заметила. Наверное, это, если Триша сидела на стуле, то координаты заклинания находились как раз на уровне её груди. Коснувшись висевшего в воздухе невидимого магического круга, Ольга Мария прищурилась. «Я знаю это заклинание». Вновь и вновь она врисовывала фигуру в воздухе. Словно её пальцы помнили больше, чем разум, она пыталась докопаться до этого воспоминания. Фэллоус ведь одна из дочерних семей Анимус Фиа, да? Дело было в магической метке. Сильные семьи часовой башни делали свои метки, чтобы расширить влияние. Это можно было сделать по-разному, но семья Фэллоус удостоилась высочайшей чести — Её отчлена напрямую пересадили части с сходной меткой Немосфея. Это служило доказательством неизменного доверия Немосфея к семье Фолаус и объясняло, почему отцу Ольги Марии поручил три столь важное дело. Пусть она и была её гувернанткой и личным тьютором, их отношения едва ли можно было назвать идеально гармоничными, и Триша не стеснялась использовать свой хлыст, когда Ольга Мария не добивалась желаемого результата, но в её преданность семье Немосфея можно было не сомневаться. Поль Солги Мари изостыл в воздухе. Триша обладала элементальным родством с воображаемыми числами. Это напомнило область воображаемых чисел, где ничто существовало как конкретный объект, представляло собой некое подобие кармана, место, где предметы перестают взаимодействовать с потоком пространства и времени. Единственным, что могло вступать в контакт с этим пространственным карманом, было изначальное заклинание. В первую очередь это означало, что лишь тот, кто обладал элементальным родством с воображаемыми числами, мог получить к нему доступ, но в некоторых случаях существовали другие способы. По крайней мере, так ей сказала Триша. И если она устроена таким образом, чтобы отреагировать лишь на её магическую метку, и поскольку она происходит от метки Анимосфии, то и на мою есть реакция. Это было похоже на замок. Разумеется, как и любой замок, никто другой не мог его отпереть. Но если ослабить ограничение замка, то можно было передать какой-нибудь предмет другому человеку. Возможно ли было такое, что Триша организовала это пространство в воображаемых числах для чего-то конкретного? Ольга Мария вновь начала аккуратно шевелить пальцами. Проследив примерно половину круга, они замерли. Дальше не идёт. Значит, мне нужен какой-то пароль? Что бы такое выбрала Триша, чтобы я могла догадаться? Вспомнив фразу, которую Триша чаще всего говорила ей, Ольга Мария давай не расплакалась. Спустя какое-то время она наконец повторила пароль заклинания. Возьми себя в руки, Мария. Вливая магическую энергию в свои скрюченные пальцы, она повернула их, словно ключ в замке. Воздух будто закрутился, и из кармана появился предмет с глухим стуком упав на пол. Глаза Ольги Марии широко распахнулись. Что? Это было всё, что она могла сделать, чтобы не закричать. Как член семьи Лорда и как та, чью гувернантку убили, она всё равно даже представить себе не могла такое. «Что это? Это слишком? Что происходит? Чем ты занималась, Триша?» Она начала кричать, не в силах больше сдержаться. В этот момент её внимание привлёк звук за спиной. Повернувшись, она увидела тёмную фигуру, скользнувшую в угол комнаты. Спустя мгновение она осознала, что это был извивающийся рой пауков. Раздумывая, цаольга Мария поняла, что это были не простые пауки, а фамильяры какого-то мага. За мной наблюдали? Стоило этой мысли шокировать её, как дверь в комнату резко распахнулась. Она должна была быть заперта, но эти пауки наверно вскрыли её. Всё-таки все двери в гостевые комнаты были снабжены обычным механическим замком, но для любого более-менее умелого мага отпереть такое было плёвым делом. "Простите, дядя", извинился джентльмен, шагнувший в комнату. На жан Марэл Спинер, ведущий глупого телевизионного шоу, что-то там про приготовление зомби. Значит, эти пауки были его фамильярами. Думаю, вы уже догадались, но я следил за вами какое-то время. Чёрт, мне не удалось ничего найти, но ваша горничная, похоже, оставила здесь прощальный подарок. С удивлением произнёс мужчина в белом костюме, пожимая плечами. А за его спиной, а, хорошо. Ольга-Мария ощутила кивок ещё одного человека. Им было так, кого она боялась с самого начала. «Вы нашли это для нас. Что и следовало ждать от наследницы семьи Анимусфия?» Магесса с факультета политики Ада Сина Хиссери радостно улыбнулась.